Глава тринадцатая После короткой беседы с симпатичным сыскарем настроение стремительно поднялось и упало. Ризаль снова был недоволен. Лина поняла это с первого взгляда. Айртерн стоял перед его столом, заложив руки за спину и со скучающим выражением лица изучал носки своих сапог. Обернулся через плечо на звук отворяющейся двери, скользнул по вошедшей Лине взглядом и, спрятав мелькнувшую улыбку, вновь принял позу покорности. Линетта нахмурилась. Показательное выступление она не любила и впервые видела, чтобы глава гильдии распекал кого-то, даже не предложив тому присесть. Неужели настолько буквально воспринял распоряжение старшего Айрторна не давать его невоспитанному сыну спуска? Резаль тоже сверкнул на Алину глазами и снова устремил взгляд настоящего перед ним лорда. Смотрел недобро. Давище. но остановившаяся сбоку от нового напарника Линетта прекрасно видела, что уголок губ у того то и дело полсверх. Так что, похоже, показательные выступления устраивал не только начальник. «Господин резаль «Девера, помолчи!» – рявкнул тот, и Лина послушно прикусила язык, только возрелась на него, как на сумасшедшего. «Да, резаль не был добрым дядюшкой, но настолько повышал голос...» На ее памяти впервые покосилась на Арторна. Тот перестал улыбаться, но продолжал стоять, глядя себе под ноги. «Только бы ничего не ляпнул», мысленно взмолилась Лина. Ей вообще не приходило в голову, чем можно было довести до белого колени обычно спокойного Рязаля, всего-то за четверть часа, который они провели наедине. «Тут подпиши». Начальник развернул лежащий перед ним листок и подвинул краю стола. злоткнул пальцем в нужное место. Артерн, не произнося ни слова, поставил внизу листа размашистую подпись. «Остальные документы подготовит Бланд. а — начал было лорд, но Резаль так долбанул по столу ладонью, что даже у того отпало желание спорить. Выпрямившись, будто проглотил палку и, демонстративно поджав губы, как еще не застегнул на воображаемые крючочки. Лорд бросил на Лину вопросительный взгляд. Бланд, это секретарь», — ответила она одними губами и тут же вздрогнула. «Девера!» — рявкнул Резаль. «Принимай нового напарника. Дождитесь документы. Возьмите у дежурного пробное задание и приступайте». Алина торопливо кивнула, все еще гадая, что же можно было сказать или сделать, чтобы довести начальника до настоящего бешенства. «Свободны!» «Как скажете?» Пробормотал Артерн. «О да, крючки и народ в комплекте с новым напарником Линетти бы очень пригодились». Глаза резали, изумленно распахнулись и тут же превратились в щелки. «Что ты сказал?» «Сказал, что почту за честь послужить на благо королевства», бодро отрапортовал лорд. Лене захотелось стукнуть себя ладонью по лбу. «Черт-те что!» – проворчал Резаль и махнул рукой, поторапливая. Дэвера, окликнул, когда она поспешила за напарником, вышедшим из кабинета первым. «Отвечаешь за его выкрутасы головой!» – направил на нее свой знаменитый кривой указательный палец. Ленета тяжело сглотнула. «Я постараюсь!» пробормотала, попятившись к двери, будто боялась, что от разъяренного начальника в спину может прилететь проклятие. Боги, о чем она думала? Даже бездарный может проклясть кого-то, кого ненавидит всем сердцем, но только не белый маг. Впрочем, судя по выражению его лица, в данный момент тот был в таком состоянии, что мог справиться без всякой магии, Например, кинуть ей вслед свой колючий цветок, что опять намотал на себя тюль на подоконнике. «Сделаешь!» — отрезала Резаль, не убирая пальца, будто мог проткнуть им даже на расстоянии. На сей раз Линета предпочла промолчать и поскорее выскользнуть из помещения. Выдохнула только тогда, когда дверь за ее спиной захлопнулась. При ее появлении Блант, сидящий на своем месте у стены, так резко вскинул голову, оторвав взгляд от заполняемых им бумаг, что его огненно-рыжая шевелюра вновь стала дыбом. Посмотрел на Лину хмуро и даже обвинительно и вновь вернулся к разложенным перед ним документам. С одной стороны, его можно было понять. Не каждый день глава рвет и мечет. С другой, она-то тут при чем? а виновник торжества самым невинным видом подпирал плечом стену приемной. Даже вопросительно приподнял брови, перехватив направленный на него убийственный взгляд, мол, что? Лената дернула плечом. У нее было много вопросов к новоиспеченному напарнику, но озвучивать их здесь, под дверью злого, как сотни чертей резали, не время и не место. «Долго еще?» – спросила секретаря. Вместо ответа тот приподнял руку с растопыренными пальцами, то ли обозначая пять минут, то ли прося не мешать. Лина вздохнула и тоже привалилась к стене, только спиной, и уставилась в белый с желтыми разводами потолок, уже давно нуждающийся в ремонте. Громко текали часы на стене. Заскучавший лорд убрал руки в карманы брюк и принялся отбивать по полу дробь носком сапога. Блант бросил на него красноречивый взгляд, и темный унялся. Скопировал по зулины и тоже уставился вверх, она тайком подсматривала. Шири распахнул глаза, потом прищурился, разглядывая художество на потолке, словно пытался увидеть в них какой-то потаенный смысл. это не выдержала. «Крыша протекает», — пояснила коротко. Лорд округлил глаза, словно переспрашивая. «Серьезно?» Она кивнула. «Серьезней некуда. Это не лощеная столица». Небогатый особняк и уж точно не больная зала, к которым привык И Их переглядывание прервало покашливание Бланта. «Вот!» – он пододвинул бумаги к краю стола. «Здесь и здесь!» – в отличие от Резаля показал пером, и не пальцем. Артерн оторвался от стены, шагнул к столу и протянул руку, однако секретарь отдернул свою, и указал взглядом на другое самописное перо, привязанное сто раз перекрученным шнурком к вбитому на краю столешницы гвоздю. Лорд воззрился на это изобретение против похитителей чужих перьев едва ли не с детским восторгом. Выглянувший из-за ее плеча секретарь уставился на Лину в молчаливом вопросе. Линетта пожала плечами. Получив от Бланта свои экземпляры документов, лорд, недолго думая, сложил те втрое и, не заботясь об их внешнем виде, сунул в задний карман брюк. «Это оригиналы», – осторожно напомнил секретарь. «Я в курсе». Блант снова беспомощно возрелся на Алину. Она развела руками в воздухе. «Что тут скажешь?» Айрторн же повернулся к ней. «Ну что? Показывай, где там ваш дежурный». Наш, «Наш», — согласился лорд с фальшиво-серьезным видом. «Благодарю», — кивнул все еще растерянному бланту. Приподнял руку, прощаясь. «Приятного дня!» И уже, сделав вслед за Линой шаг к выходу из приемной, снова обернулся. «Вы бы чая ему, что ли, заварили?» Красноречиво кивнул на дверь кабинета начальства. «Успокоительного». Секретарь выпучил глаза, услышав подобное непочтение по отношению к своему кумиру. Алина, не выдержав и уже наплевав на всякий этикет, схватила напарника за рукав его белоснежной рубашки и потащила за собой, пока он еще что-нибудь не ляпнул.